Историческая справка. Билли Гамильтон, трапперсгор и человек многих профессий, рассказывает о стрелковых состязаниях, состоявшихся на сборе трапперов в Браунсхолл. В землю на расстоянии 25 ярдов друг от друга врыли 3 столба. Они были 6 футов высотой и 10 дюймов в диаметре. Сверху столбы плоскостисали на длину примерно 12 дюймов. Стреляли из шестизарядных колтов. Лошади должны были мчаться галопом, проходя столбы на расстоянии не более 10 футов. Каждый участник должен был выстрелить в каждый столб не менее двух раз. Некоторые из нашего отряда дважды попали в каждый столб, и все попали по крайней мере один раз. Я пробовал два раза и был несколько удивлён, что лучшее, на что я способен, это положить по пуле в каждый столб. Рассказ второй. Тропа в Пайтаун. Дасти Барн повернул своего пепельно-серого жеребца вниз по склону к Аврагу, только бы найти воду, иначе они с конём погибнут. Если бы он не встретил в городе Эмметофиска с гасом Меттисом, всё сложилось бы по-другому. Но они появились в тот самый момент, когда Дасти бежал из салуна и перекрыли дорогу в холмы, где он чувствовал бы себя в безопасности. Увидев его, оба потянулись за оружием, и он, развернув коня, галопом помчался по тропе, ведущей в пустыню. Дасти не мог вступать с ними в объяснения или перестрелку, поскольку у него на хвосте висел уже весь клан Хикменов. Идея поехать в Харилью, поговорить об окончании кровной вражды, всем показалась разумной. Да только она не сработала. Дэн Хикмен обозвал Дасти трусом и попытался выхватить револьвер, но он малость опоздал. А потому сейчас в Салуне на полу лежал его труп. В Харильге жили 9 хикманов. Их поддерживали меттисы и трое парней фисков. Братья Барон, все как на подбор, высокие и сильные, имели хозяйство в холмах к юго-западу от Харильги. Но путь к ним для Дасти был заказан. Жеребец спас его шкуру, это точно. Только благодаря скорости и выносливости своего крупного, выращенного в пустыне коня, Парень успел выбраться из города, пока его не настигли Хикмены. Благодаря коню он получил фору, которая позволила дождаться темноты, а там уже, может, будет легче. Дасти повернул под прямым углом к тропе, по которой ехал. Вряд ли преследователи разгадают такой манёвр. По длинному пологому склону он направлялся в обширное и пустынное пространство огромной впадины, сплошь покрытой щелочной пылью. Судя по слухам, в этой стороне до ближайшего источника не менее 80 миль. Ни один человек, у которого есть хоть капелька здравого смысла, не сунет туда носа. Но именно в этом он видел путь к спасению. Погоня из Хариллие наверняка придёт к выводу, что он поехал кружным путём к родным холмам и станет поджидать его на дороге туда. И что он не послушался Элли? Она же убеждала его, что бесполезно пытаться уладить старую междоусобную вражду переговорами. К этому времени Дасти уже проскакал немало часов. Несколько раз останавливался, чтобы дать передохнуть жеребцу, стараясь сохранить его силы, иногда спешивался и вёл в поводу. Кто знает, что их ждёт впереди. Дасти барон смутно представлял, куда ехал. Впадина простиралась на 38 миль в поперечнике, а он решил пересечь её по диаметру. В течение первого часа ориентировался по звёздам, потом выбрал горную вершину впереди и чуть слева и держал курс на неё. Постепенно приблизился к западному краю впадины. Со слов старателя, встретившегося ему однажды в холмах недалеко от дома, дасти знал, что где-то высоко в этих горах, рядом с перевалом, которым мало кто пользовался, есть маленькая зелёная долина Гальёгэп. Рассвет застал парня в пути. Одинокая точка на огромном безжизненном пространстве. Уже первые лучи солнца обжигали, а поднявшись повыше, раскалённое светило залило солончаки ослепительным светом и пышущим жаром, от которых нестерпимо резало глаза. И путнику приходилось всё время щуриться. До горы оставалось по меньшей мере миль 12. Вначале он не поверил своим глазам, когда миль за 4 до первых отрогов увидел следы на поверхности соляной пыли. облаком взлетавший при каждом шаге. Фургон здесь, решив дать отдых серому, он спешился и осмотрел следы. Тяжёлый фургон тянули четыре лошади или мула. Тончайшая пыль не позволяла отличить, кто именно. Фургон ехал с сияющего белизной Востока и повернул на север, направляясь точно туда же, куда стремился он. Гальёгеп, как он помнил из рассказа старателя, лежала к северу и немного к западу. Неужели погонщик знал о существовании долины? Или просто повернул, чтобы найти проход через горы? Оглядевшись в поисках ориентиров, Дасти не нашёл ни одного, который помог бы выбрать направление. Харилия находилась на юго-западе, но отсюда тропы к ней не было. Снова сев в седло, Дасти двинулся дальше, а когда подъехал к границе невысоких холмов, окаймелявших горы, опять обратил внимание на следы фургона, катившего по раскиданным там и тут камням. пожухлой траве и кустарнику. Он всё ещё направлялся на север, но, осмотрев местность впереди, парень не заметил ничего, кроме дрожания нагретого зноем воздуха и маленьких пыльных смерчей. Загадка фургона заняла его настолько, что Дасти забыл собственные проблемы. Человек двигался с востока по соланчаковой пустыне. Если так, он, видимо, ехал со стороны Мансана, если только не свернул с тропы где-нибудь дальше на севере. Сколько дасти не думал, смысла в этом не находил. Эта земля принадлежала апаччам и представляла большую опасность для путешествия на фургоне. У всадника на быстром коне ещё есть шанс проскочить, но опускаться в путь в одиночку да с такой калымагой глупо. Даже пересекать мёртвую равнину мероприятие малоприятное. Похоже, погонщик фургона либо слишком смелый, либо слишком отчаянный. Снова надвигалась темнота. Надасти продолжал путь. Фургон заинтриговал его, и теперь, когда он сбежал от Хигманов, ему хотелось посмотреть на погонщика, человека, совершавшего такой отчаянный поступок, и узнать, чего он добивался. По всему чувствовалось, что он явно чужак в сдешних местах. Именно тогда, в неверном свете уходящего дня, он увидел мула. Серый фыркнул и погливо попятился. Надасти шенкелями подогнал его ближе. Крупный мул, великолепное животное, был мёртв. Путешествие по пустыне не прошло даром. Здесь, на другом краю впадины, мул пал от жары и истощения. И только сейчас Дасти заметил сундук, застрявший между двумя валунами и частично скрытый ими. Он подошёл к нему и оглядел. Тяжёлый, громоздкий груз явно скинули с фургона, чтобы облегчить судьбу оставшимся животным. Он попытался открыть его. Но замок оказался слишком крепким и с секретом. Рядом валялись пара стульев и кровать. "Бросает лишний груз", задумчиво пробормотал Дасти. "Лучше бы нашёл воду для других мулов, или они тоже подохнут". На сундуке висела табличка: "Deeslowey, St. Louis, штат Миссури". "Далеко же ты забрался, приятель", покачал головой Дасти. Он закинул ногу и вскочил в седло. Только преодолев почти 5 миль, увидел огонь костра. Вначале ему показалось, что это звезда, но приблизившись, Дасти понял, что она висит слишком низко, хотя и выше, чем дно впадины. Тропа постепенно уходила в холмы и начинала подниматься. Он ехал, взяв яркую точку за ориентир. Не доехав до костра довольно приличное расстояние, спешился, привязал коня к кустам и зашагал пешком. Три мула, свободно привязанные, Лежали у заднего борта фургона. Над огнём склонилась девушка, а маленький мальчик, не старше 9 лет, в кустах мискита собирал хворост для костра. И больше никого. Удивившись ещё больше, Дасти потихоньку вернулся к коню, забрался в седло и не тоясь поехал обратно. На подъезде к лагерю начал петь. Горло его пересохло от жажды и пения, получилось жалким, но он не хотел пугать их. Когда верхом на сером он показался в свете костра, то увидел, что мальчик смотрит на него широко раскрытыми глазами, а девушка держит в руке кольт пограничной модели. Всё в порядке, мэм, улыбнул садасти, соскакивая с коня. Я просто проезжал мимо и не желаю вам зла. Кто вы? спросила девушка. Меня зовут Дасти барон, мэм. Я шёл по вашему следу. Зачем? Её тон показался ему резким и немного испуганным. Ей было не больше 17 или 18 лет. Вообще-то, потому что я двигался в том же направлении, мне стало интересно, что в такой глухомане делает фургон? Куда он направляется? Разве эта дорога нас никуда не выведет? спросила она, глядя на него большими тёмными глазами. "Маэм", ответил Дасти. "Если вы ищете поселение, в той стороне их нет по меньшей мере миль на 100. Но ну, одальше лежит городишко под названием Pine Town". И подумал при этом, Что, если её привести в порядок, она будет очень даже ничего. А откуда вы сами едете? Из Харильи, сказал он. Но это город Хигманов, а они поганые людишки. И вообще, лучше путешествовать одному. Наш отец недавно умер. Она положила револьвер в кобуру, прибитую к борту фургона. Мы избили и похоронили его в горах на другой стороне впадины 3 дня назад. И вы пересекли впадину одни? с недоверием спросил он. Да. Дасти принялся расседлывать коня, а девушка склонилась над костром, готовя ужин. В сидельной сумке он нашёл кусок бекона. "У вас есть бекон?" спросил он. "Я обычно вожу его с собой". Она, раскрасневшаяся от жара, выпрямилась и отбросила с албани послушную прядь. "Мы уже с недели не ели мяса". Она быстро отвернулась, справилась с дрожавшим подбородком и снова стала строгой. "У нас мало еды, но милости просим к костру". Дасти уселся на землю и прислонился спиной к седлу, пока девушка делила скромный ужин немного сухих бобов и кукурузный хлеб. У вас есть где-нибудь родственники? Нет. Она дала ему тарелку, но Дасти слишком хотел спать, поэтому съел лишь пару ложек. У отца здесь есть земля. У него были и больные лёгкие, и ему сказали, что поможет сухой климат. Мать умерла при рождении Билли, и от того нас ничто не держало в Миссури. Вот мы и отправились на запад. Они сказали, что у отца есть здесь земля. Где именно? Точно не знаю. Он одолжил одному человеку деньги, а точнее, снабдил его деньгами для покупки скота. Этот человек уехал на запад, чтобы обосноваться там на свободной земле, купить скот и послать за папой. Дасти медленно ел, раздумывая над её словами. У вас есть какие-нибудь документы? Да. Папа заключил с ним письменное соглашение, заверенное нотариусом. Оно лежит в кожаном бумажнике. Он дал ему 5000 долларов, всё, что мы имели. Поужинав, девушка с мальчиком забрались спать в фургон, а Дасти растянулся поблизости на земле. "Ну и дела", пробормотал он себе под нос. "Дети едут неизвестно куда, и мне на кого опереться, а деньги, скорее всего, давно уже проиграны в карты. Утром Дасти сам запряг мулов. Поезжайте за мной", посоветовал он и повернул Жерепца по тропе на север. Около полудня показалась высокая одинокая гора, которая отмечала вход в Гальёгеп. Он направился к ней, разведывая путь и время от времени спешиваясь, чтобы убрать с дороги камни и расчистить её для фургона. Поднявшись на вершину невысокого холма, он вдруг увидел долину. Его покрасневшие глаза жадно рассматривали зелёную траву и деревья. Жеребец почуял воду и стремился вперёд, поэтому махнув девушке рукой, чтобы она следовала за ним. Дасти начал спускаться в долину. Площадь её, вероятно, не превышала 200 акров, но сочная зелёная трава выросла по пояс, а прямые и высокие желтоствольные сосны выглядели очень старыми. Создавалось впечатление, будто из бесплодной пустыни по какому-то волшебству они переместились в великолепный парк. По звуку он нашёл чистейший ручей, вода которого, журча по камням, спадала в кристально прозрачный красивый водоём. Ярдов 200 в поперечнике. На берегу кто-то расчистил место под основание хижины, но потом видно забросил свою затею. Пока конь пил, дасти повернулся в седле. Фургон остановился. Кусочек рая, сказал он, улыбаясь девушке. Кстати, а как вас зовут? Руф Гранд, ответила она, потупив взгляд. При виде деревьев и воды усталость, казалось, покинула её. Она весело улыбалась. А через несколько минут, когда он отправился на охоту, услышал даже смех и пение. Дасти остановился, наблюдая за пасущимся неподалёки оленем, и прислушался к незатейливой песенке, которую напевала девушка. Его внезапно захлестнуло острое чувство одиночества. Вечером, когда после ужина, приготовленного из мяса жирного оленя, которого подстрелил Дасти, первого настоящего ужина за долгое время, они сидели у костра, барон завёл серьёзный разговор. Знаешь, Руф, начал он. Наверное, я здесь построю дом. Давно искал себе такое местечко. По-моему, нам всем надо остаться здесь, пока вы не отдохнёте. Я пока сооружу хижину, а ваши мулы тем временем нагуляют себе немного места. Потом я поеду в Пайтаун и попробую найти того человека, которому ваш отец судил деньги, и посмотрю, как обстоят дела. Так и порешили. В последующие дни Дасти барон был счастлив, как никогда в жизни. Он свалил несколько деревьев и построил хижину, обнаружив в себе способности к работе, о которых прежде не подозревал. Руфи подала массу предложений относительно строительства дома, толковых и полезных. В работе они использовали мулов, но только по одному и поочерёдно. Он много охотился, подстрелил пару антилоп, а несколько раз, взяв с собой ружьё Руфи, приносил голубых куропаток. По близости он отыскал выход соли. В небольшой роще нашёл спелые чёрные ягоды, похожие на те, что росли в горах Гуадалупе на западе Техаса. Попадалась также мексиканская слива. Когда хижина была готова, а запасы мяса значительно пополнились, он привёл в порядок своё снаряжение и тщательно вычистил и смазал оружие. Руф заметила, что он делал, и её лицо слегка побледнело от волнения. "Думаешь, могут быть неприятности?" быстро спросила она. "Я не хочу, чтобы ты Не тревожься, прервал он. У меня хватает своих. Он рассказал, как ему пришлось убить Денна Хикмена, объяснив это давней кровной враждой. Дасти уехал на рассвете. В кармане у него в кожаном бумажнике лежало соглашение между Роджером Грантом и Диком Лоуи. От Гальё Гэп до ручья Aimless Creek, где он заночевал, был полный день хода. На следующий день он въехал в Pine Town. Из разговоров с Руфьей он кое-что узнал о Лоуи и месте, где размещалось ранчо, если оно вообще существовало. На верхней жерди караля сидел ковбой с пшеничными волосами и слегка косившими глазами. Дасти натянул поводья, опёрся локтем о луку седла и достал кисет с бумагой. Свернув сигарету, он передыл кисет к вбою. Знаешь что-нибудь о человеке по имени Дик Лоуи? Знаю. Прикурив от одной спички и глядя друг на друга сквозь дым сигарет, они признали друг в друге людей одного сорта. Он сейчас сидит в салоне "Шпора". Дасти не спешил. Пару раз затянувшись, посмотрел на огонёк сигареты. Что он за парень? Тёртый. Кавбой глубоко затянулся. Тёртый и подлый. С револьвером настоящий дьявол, а расплачивается с кавбоями как захочет. Если думаешь, что он тебя надул при расчёте, можешь прямо так и сказать. Но если сказал, тут же выхватывай пушку. Вот так, да? Вот так. Пару минут они молча курили. Четверым не понравилось, сколько он им заплатил. Он похоронил их на личном кладбище к северу от постройки Кранчо. Хуже не придумаешь. Он всё делает сам или ему кто-то помогает? Помогают. Кот Маккил и утка Нос и Бендер. только в глаза его не называют утконосом. А что насчёт Рэнчо? Хорошее место. Лучшее в округе. Он приехал сюда с деньгами. Говорят, имел 5000 долларов. Купил много скота, построил дом, всё остальное обустроил пастбище. Косоглазый ковбой, щурясь от табачного дыма, посмотрел на Дасти. Меня зовут Блю Ридл. Я на него работал. Я так понимаю, что ты с ним не спорил. Он усмехнулся Дасти. О, мои, мамы нет глупых детей, охмельнулся Ридол. Они меня держали на мушке. Будь Лоу и один, я, может, и попытался бы, но тут меня бы сразу уложили. Вот и ушёл ни с чем. Но не уезжаю, жду. Я предупредил его, что собираюсь получить свои кровные, но он только засмеялся. Дасти выпрямился и снял ременную петлю, удерживавшую левый револьвер в кобуре. Потом поудобнее уселся в седле. Но вздохнул он. У меня есть бумаги, в которых говорится, что одна девушка имеет право на половину Ивологова. Попробую предъявить их. Ридл цинично расхохотался. А почему бы тебе просто не застрелиться? Дешевле обойдётся. Они тебя прибьют. Затем оценивающий оглядел барона. Я запомитывал, как тебя зовут? Дасти улыбнулся. Я не говорил, но зовут меня Дасти барон. Блю Ридл соскочил с жерди. Ты из тех баронов, что скасил рок? Он снова усмехнулся. На это стоит поглядеть. Дасти искал крупного мужчину. Однако Ди Клоуи, которого он сразу узнал, войдя в салон, оказался лишь немного больше его самого, самого маленького среди баронов. На их шаги Лоуи оглянулся, и глаза его быстро забегали с барона на Риддла, придав заострённым чертам лица хищное выражение. Дасти зашагал к бару, а Риддл остался у двери. Человеки, стоявшим рядом с Лоуи у стойки, Дасти определил кота Маккила. Свою кличку тот получил не случайно. Во всём его облике проглядывало что-то кошачье. Лоуи, осведомился новый гость. Точно. Лоуи медленно повернулся к нему. Что тебе от меня надо? Дасти беспешно облокотился на стойку и заказал выпивку. Я представляю вашего партнёра. Лицо Дика Лоуи стало бесстрастным, а потом каменно-суровым. Глаза заблестели. Однако ему удалось совладать с собой и растянуть губы в улыбке. Какого партнёра? У меня нет партнёра. Дасти повернул голову, глядя, как ему наливают виски. Он не спешил. Лоуи смотрел на него, постепенно выходя из себя. Но, резко произнёс он: "Если хочешь что-то сказать, так говори". Дасти поднял на него взгляд, прикидываясь удивлённым. "Да я только дал вам время вспомнить, Лоуи". Вы же не хотите заявить, что подписались с человеком соглашение, заверили его должным образом у нотариуса, получили 5000 долларов, чтобы купить скот и ранчо, а потом позабыли об этом, Дасти говорил нарочно громко и видел, как его манера нервировала Лоуи. У вас есть соглашение? требовательно спросил он. Конечно, есть. А где же человек, с которым я якобы подписал его? Почему он сам не приехал? Он умер по дороге на запад. Подвели больные лёгкие. Лоуи вздохнул с явным облегчением. "Боюсь", осмелел он, "что ваши действия похожи на попытку выманить у меня деньги. Уверяю, номер не пройдёт. Ничего подобного. Грант мёртв, но у него остались дочь и сын. Я прослежу, чтобы они получили всё, что им причитается, мистер Лоуи. Надеюсь, мы договоримся мирно". Лицо Лоуи затвердело, но он выдавил улыбку. Скотовод осознавал, что в Пайтауне у него слишком много врагов и не хотел, чтобы они слышали этот разговор. Он также понимал, что в городе все помнили, как он приехал сюда с 5000 долларами наличными и покупал скот, когда все окрестные ранчо жили в нищете. "Домайо, что мы всё легко уладим", заверил он. "Привезите соглашение на ранчо, и если оно имеет законную силу, мы с вами и договоримся". "Конечно", согласился Дасти. До завтра. На деревянных ступеньках гостиницы он подождал, пока его не догнал Риддл. "Ты ведь на самом деле не поедешь туда?" почти утвердительно произнёс он. "Иначе нервёшься на крупные неприятности". "Поеду", возразил Дасти. "Хочу сам оценить ранчо. Погляжу, что за скот у него, в каком состоянии пастбище. У меня подозрение, что если мы договоримся о выплате, Лоуи, если сможет, не даст всё как следует осмотреть". Кроме того, наш разговор слышали многие, и надеюсь, никто не позволит обижать сирот. На западе так не делают, если только это не преступники типа Лоуи и двух его дружков. Ридл медленно отошёл, с сомнением покачивая головой. Дасти посмотрел ему вслед и вошёл в гостиницу. Следующим утром, седлая своего жирпца, он вдруг услышал тихий стон. С револьвером в руке подошёл к Глу Карали, за связкой жердей пытался подняться на ноги Блю Ридл. Что случилось? спросил Дасти. Бендер и Маккил решили со мной попрощаться. Сказали, что я слишком надолго здесь задержался, но это не беспокоило Лоу, и пока я не связался с тобой, дали мне время до рассвета, чтобы я убирался прочь. Он, шатаясь, встал и поднёс руку к голове, а потом Бендер огрел меня револьвером по тыкве. Глаза Борона сузились. Значит, они играют не по правилам. Он посмотрел на Ридла. Что ты собираешься делать? Ты ведь не рассчитываешь, что я с испугу брошусь бежать. Вопросом на вопрос ответил тот. Останусь. Тогда умойся, предложил Дасти. И пойдём позавтракаем. Иди, я тебя догоню. Немного отойдя, Дасти оглянулся и увидел, что Blue Riddle побрёл к индийским хибарам, которые изгрудились на окраине городка. Выехав часом позже из Спайтауна, Дасти не испытывал особого оптимизма. Он настоял, чтобы Riddle остался Но теперь направляешь кранчу Лоуи, не чувствовал себя особенно уверенно. Этот проайдох так просто не сдастся, не отдаст ни ранчо, ни какую-либо его часть без драки. Избиение Риддала достаточно убедительно свидетельствовало о том, насколько далеко они готовы зайти. Пастбища, через которые проезжал Дасти, оказались действительно хороши. Именно в этом он и хотел удостовериться, прежде чем начать торговаться с их владельцем за наследство Руфи и Билли. Не позволить Лоуи обмануть их. В этом он видел свою задачу, а он не мог её решить, не познакомившись с ранчо, состоянием скота и пастбищ. Теперь Дасти не сомневался. Лоуи не ждал, что Чехотачный Роджер Гранд приедет на запад и заявит свои права на часть ранчо. Но даже если бы приехал, то ничего бы не получил. Барон очень хорошо сознавал, что сам суёт голову в пасть льва. Но он считал, что может положиться на свои силы, и что Лоуи не зайдёт слишком далеко. После разговоров с Алуни, которые слышали посторонние, он должен отдавать себе отчёт, что к этому времени история стала уже достоянием всех его врагов. Когда Дасти подъехал, кот Маккил бездельничал на крыльце. При виде противника глаза Ганмэна загорелись торжеством. "Привет", дружелюбно промурлыкал он. "Заходи, босс тебя ждёт". От Каносы Бендер стоял, прислонившись к камину. Лоуи сидел за письменным столом. "Вот он, босс", объявил Маккил, входя в комнату. Лоуи поднял колкий взгляд. "Где соглашение?" спросил он, протягивая руку. Барон передал ему документ, и Ранчеро развернул его, коротко просмотрел и глянул на Маккила. "Оно самое", кот. Дасти слишком поздно услышал, что ганман вытащил револьвер. Ед не успел обернуться к нему лицом, как получил сокрушительный удар дулом по голове. Теряя сознание, он думал только об одном: какого же дурака он свалял. Надеялся, что они, по крайней мере, немного поговорят, что Лоуи попытается запугать или подешевле от него отделаться. К нему подскочил Бендер и двинул сапогом по рёбрам. Затем его поднял Лоуи и три раза заехал в лицо. Снова опустилось дуло револьвера и Дасти окончательно провалился в черноту. Он не представлял, сколько его били. А когда открыл глаза, ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы определить, где находится. Понадобилось несколько минут, чтобы осознать, что он на дороге чуть ли не стоит на голове, а носок его сапога застрял в стремлении серого жеребца. Конь, как его и учили, стоял как вкопанный, повернув голову к хозяину. "Спокойно, малыш", простонал Дасти. "Спокойно". Он покрутил ногой, стараясь высвободить её. Но безрезультатно. Барон догадался о цели их действий. Избив его, отнесли на тропу, засунули ногу в стремя, ударили коня, и когда он побежал, быстро уехали, опасаясь, чтобы их кто-нибудь случайно не увидел. Большинство лошадей напогонах непонятным грузом в стремени понеслись бы по пустыне, не разбирая дороги, тогда он бы наверняка погиб. Это случалось со многими, но они не приняли в расчёт Серова. Дасти барон вырастил жеребца и никогда с ним не раслучался. Конь немедленно понял, что с хозяином что-то не так, и немного пробежав, остановился. В таких случаях его учили стоять, и он стоял, не шелохнувшись. Дасти ещё раз попытался высвободить ногу, но не смог. Не мог он и подняться, и ухватиться за стремя. Он всё ещё извивался в бесполезных попытках, когда на дороге послышался стук копыт. Дасти со страхом оглянулся, боясь возвращения Лоуи, затем вздохнул с облегчением. Его разыскивал Блю Ридл. "Эй!" воскликнул он. "Что тут случилось?" Спрыгнув с лошади, Блю торопливо освободил Дасти. "Они хотели меня убить", объяснил тот. "Поэтому обставили всё так, будто меня тащил конь. Хорошо, что быстро сбежали. Наверное, боялись, что их увидят". "Но ведь они забрали соглашение", возразил Ридл. "Не а" Охмельнулся барон, но тут же лицо его искривилось от боли. Я им дал копию, сам переписал. Лоуи только мельком взглянул на бумагу и, поскольку прекрасно знал о её существовании, даже не задумался, настоящая она или нет. Теперь нам надо попасть в город прежде, чем они догадаются, что их провели. Несмотря на то, что избитое, покрытое синяками тело болело и ныло, Дасти забрался в седло, и они помчались по дороге в Пайтаун. На крыльце гостиницы стояли двое мужчин. Один из них глянул на Дасти барона. Привет. Вас хочет видеть молодая леди. Дасти кинулся в холл и от удивления остолбенел. Напротив него стояла Руф Гранд, держа за руку Билли. Её улыбка исчезла, когда она разглядела его лицо. "О!" воскликнула она. "Что с тобой случилось?" Он коротко объяснил, затем требовательно спросил: "Как ты сюда попала? После того, как ты уехал?" Рассказала Руф Я стала беспокоиться. Смерть отца, трудности переезда и обустройства совершенно лишили меня возможности подумать. Но когда мы остались вдвоём с Билли, я вспомнила о том, что однажды мельком заметил отец. Понимаешь, мистер Лоуи оставил нам сундук, чтобы мы привезли его на запад или отослали попозже. Он оказался не заполнен до конца, поэтому папа открыл его, чтобы доложить наши вещи. Там он кое-что нашёл, что его очень обеспокоило. И он несколько раз говорил мне, что когда мы приедем на запад, у нас могут быть неприятности. С его слов я примерно поняла, что его тревожило. Открыв сундук, я нашла кое-какие письма и объявление о награде в 5000 долларов за поимку Лоуи. Не представляю, зачем он его сохранил, но шериф утверждает, что некоторые преступники очень щеславны и часто берегут такие вещи. И тогда ты направилась сюда. Она кивнула. Мы встретили двоих мужчин, которые шли по твоим следам. А поскольку у них оказались запасные лошади, мы поехали с ними. Дасти насторожился. Двое идущих по моему следу? А вот Дик Лоуи явился, не запылился, прервал его Ридл. Дасти барон повернулся, расстегнув ремешки кобур и пошёл к двери. Я с тобой, поспешил за ним Ридл. Они вышли на крыльцо и на улице разошлись в разные стороны. Дик Лоуи и его подручные спешили и направлялись в салон, когда что-то заставило их остановиться. "Лоуи!" крикнул Дасти. "Ты хотел убить меня?" "Вот я." Грубое лицо Дика исказилось гримасой ярости. Он остановился посреди улицы, по его бокам встали Кот Маккил и Бендер. Дасти Барон шёл им навстречу, не отрывая глаз от Лоуи. Опасность представляли все трое. Но он хотел добраться до Лоуи и прикончить его первым. Этот человек-преступник, обратил Сонг Бендеру и Маккилу. Его разыскивают за убийство в Сент-Луисе. Если хотите, выходите из игры. Ты вряжь, прорычал Бендер. А Дасти Барон всё шёл вперёд. Улицу освещало яркое солнце. С каждым шагом из-под каблуков взлетала пыль. У конавежий позади бандитов стояли пять лошадей, и ковбой надеялся, что в них не попадёт шальная пуля. Справа, рядом с ним, возник Блю Ридл, держа свои большие руки над револьверами. Дасти не сводил глаз с Дика Лоуи, словно никого в мире больше не существовало. Он видел, как тот пригнулся, заметил, как выпирает кисет из нагрудного кармана рубашки с двумя рядами пуговиц. Под полями шляпы чернели прямые брови и жёстко блестели глаза. И вдруг почти неподвижная картинка разлетелась в засверкавшей выстрелами круговерти. Рука Лоуи скользнула к оружию, однако Дасти на долю секунды опередил его, но они стрелял, медленно поднимая револьвер. Быстрый выстрел Лоуи аж жок ему уха, и близость промелькнувшей смерти заставила его внутренне сжаться. Ганмэн опять выстрелил, и пуля нетерпеливо раванула его за край жилетки. Дасти выдохнул и плавно нажал на спусковой крючок. Затем ещё раз. Лоуи поднялся на носках, широко раскрыл рот, будто не мог вдохнуть. На секунду замер в этом положении и упал в пыль дороги. Дасти перевёл взгляд на Бендера, увидел, что тот стоит на коленях и открыл огонь по Маккилу. Кот конвульсивно дёрнулся, затем начал отступать, не слышно ругаясь и не переставая палить. Вдруг боёк его револьвера сухо щёлкнул. Еон уставился на него, снова отвёл и потянулся к патронам в оружейном поясе. Барон стоял широко расставив ноги и смотрел, как рука кота шарит по поясу. Вот она вынула патроны и передвинула их к револьверу, но в этот момент его глаза застыли, и он опустил оружие. Повернувшись, будто забыв, зачем он здесь, кот двинулся к салону. Сделав ещё пару шагов, он поднял ногу, как бы нащупывая первую ступеньку крыльца. И бревном грохнулся на высщербленные доски деревянного тротуара. Блэр Ридла опустился на колени, по его ноге струилась кровь. Бендер валялся в пыли, под ним растекалась тёмная лужа. Внезапно улица наполнилась людьми. К Дасти подбежала Руф, и он обнял её. С неожиданным потрясением он вспомнил: "Ты сказала, что меня искали двое. Кто? Всего лишь мы". Он с удивлением обернулся. Перед ним, усмехаясь, стояли двое здоровенных парней. Бак и Бен! Как вы меня нашли? Бак, барон улыбнулся. Мы беспокоились, как бы с тобой чего-нибудь не случилось. Приехали в город и слегка подцапались с Хикманами. То, что от них осталось, бежало в Эль-Пасо в большой спешке. Потом к нам подъехал индейский мальчуган на измотанной лошадке и доложил, что у тебя крупные неприятности. Вот мы и решили посмотреть, как ты из них выберешься. Индийский мальчонка? А задача нас спросил Дасти. Ага, ответил ему Ридул. Это я устроил. Мне показалось, что у тебя возникнут проблемы, вот и послал мальчишку за твоими братьями. Чёрт возьми, если бы я знал, что ты так хорошо обращаешься с железяками, я бы и не подумал просить помощи. Бен Барроун усмехнулся и почесал щетину на щеке. А если б мы знали, что их всего трое, то и не подумали бы ехать. Он перевёл взгляд с Дасти на Руфь. Судя по месту, которое ты приглядел в Гальёгеп, и по тому, как кого-то обнимал, тебя они скоро дождётся домой. Что нам сказать Элли? Какой Элли? Руфь отодвинулась, вопросительно глядя на него. Кто такая Элли? Ты не говорил, что у тебя есть девушка. Дасти подмигнул братьям. Элли? Она боевой вождь племени баронов. Это наша мама. Он повернулся к Ридлу. Блю, не хочешь вроде как присмотреть за землёй в Гальёгеп недельку другую. Думаю, мне вначале лучше отвезти Руи домой. Элли так любит свадьбы. Руи, легонько пожала ему руку. Это был её ответ, которого он ждал. Текст читал Александр Степной.